Спартак поспешно вернулся в Нолу, снова раскинулся там лагерем и пробыл в нем около 30 дней, с большой любовью занимаясь обучением своего нового легиона, которому ежедневно в его присутствии производилось военное учение. Тем временем до Спартака доходили сведения о преторе Варинии. последний по известиям полученным Спартаком, набирал новое войско, чтобы идти на него. Поэтому Спартак решил предупредить Вариния, и, оставив в ноле Криса с двумя легионами, взял с собой первый, которым командовал Ак-Намао, и, перейдя через Апенины, проник в Самниум и подошел к Бавиано. Вариний писал римскому сенату, сообщая ему о злополучных событиях настоящей войны, которая стала отныне делом серьезным и для окончания которой требовалось не менее двух легионов. Напоминая о своих прошлых заслугах перед Отечеством, честный солдат просил как милости, чтобы ветераны, участвовавшего в стольких битвах, не оставляли под бременем позора поражения и дали ему возможность довести войну до конца и смыть обиду, нанесенную немилостивую фортуной. Сенат согласился на справедливое требование храброго Вариния. Он отправил к нему восемь когорт, насчитывавших слишком четыре тысячи ветеранов, и уполномочил его набрать среди жителей Марсии самниума и печени еще шестнадцать когорт-солдат для образования двух легионов, необходимых для того, чтобы покончить с гладиаторами. Претор, в глазах которого старшинство по чину и по служебной выслуге составляли неотъемливое право, из всех трибунов, которые находились у него под началом, и которые все были умнее и проницательнее Лелия Кассиния, Как раз этого самого Лелия Кассиния назначил на пост квестора вакантный со смертью Фурия. Он поручил ему командование над семью когортами, присланными из Рима, и приказал занять Бавиана с тем, чтобы помешать Спартаку проникнуть в Самниум. Сам же он, с двумя тысячами оставшимися у него от погрома при Кавдинском ущелье, решил обойти провинции Марсию и Печени и набрать там людей». Таким образом, когда Спартак пришел под Бавиана и стал вызывать на бой Кассиния, этот последний, в силу полученных им приказаний, заперся в городе, трепеща от гнева, что не может броситься на гладиатора, но твердо решив терпеливо перенести все его оскорбления и вызовы. Тогда Спартак понял, каковы планы Вариния, и решил помешать собрать ему войско, которое тот набирал в самниуме и печенье. Он оставил окномау с легионом в лагере под стенами Бавиана — и в сопровождении небольшого отряда кавалерии вернулся в Нолу. Там его ждали довольно приятные новости. Первой и самой приятной из всех было прибытие гладиатора Граника, который привел с собой пять с лишним тысяч галлов, германцев и фракийцев из Равенской школы. С этим подкреплением войско гладиаторов, распределенное на четыре легиона, доходило отныне до двадцати тысяч человек, и Спартак почувствовал себя непобедимым. Второю новостью, не менее приятной для него, чем первая, было присутствие в лагере гладиаторов его сестры Мирдзе. Спартак со слезами любви обнял и покрыл ее лицо поцелуями. Что касается девушки, то, целуя тревожно лицо, руки и даже платье Спартака, она бормотала голосом сдавленным рыданиями. «О, Спартак! Спартак! О, любимейший брат мой! Как я боялась!»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 да хранит ее Юнона за ее доброту. Она меня отпустила, отпустила меня на волю. Я теперь вольная, и я тоже вольная, и всегда буду с тобою». И сквозь этот детский лепет, и сквозь слезы, струившиеся по ее лицу, бедная девушка любовно улыбалась брату и всеми своими движениями выражала искреннюю радость, испытываемую ею в эту минуту. Невдалеке от этой группы стоял с отуманенным грустью лицом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 счастье обнять сестру и Арториджа, то есть двух лиц, которых он любил больше всех в мире. Однако вскоре лицо Спартака, сиявшее удовольствием, омрачилось, и он печально склонил голову на грудь, глубоко вздохнул и погрузился в грустную думу. Немного спустя, распрощавшись с друзьями, он ушел в свою палатку в сопровождении сестры, которую ему страстно хотелось расспросить про Валерию, но благородное чувство стыдливости, целомудренное уважение к сестре удерживали его от этого. К счастью для Спартака, неумолчная, веселая, оживленная болтовня девушки скоро привела к тому, что помимо всяких расспросов и неудовлетворяющих ответов, потому что Мирдзе никогда и не подозревала о существовании каких-либо отношений между ее братом и Валерией, кроме тех, какие могли быть между Матроной и воином, разговор, само собой, коснулся вдовы сулы. «Поверь, поверь мне, Спартак!» — повторяла девушка, приготовляя для брата скромную закуску на древесном пне, который внутри палатки Спартака сложил вместо стола. «Если бы все римские матроны походили на Валерию, поверь мне, невольничество было бы быстро отменено законами. Не потерпели бы доли, чтобы гладиаторов заключали в тюрьмы, били палками, распинали и избивали до смерти». «О, я это знаю!» — пылко вскричал Спартак.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 Не могу даже догадаться. Не знаю, ни от того ли, что она не ладит со своими родственниками с сала, или от того, что муж ее умер, что мне представляется не особенно вероятным. Говорю тебе, не знаю, от чего. Единственное утешение у нее — это ее дочка Постумия. О, какое прелестное и милое создание!» Сулла, умирая, оставил Валерию беременной, и она родила дочь уже по смерти мужа,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 двоюродного брата Валерии. Мы столкнулись, дрались, и я ранил его, но пощадил его жизнь. Не знаешь ли, выздоровел он? «Да — Да-да, выздоровел, и мы узнали о твоем великодушии. Валерия со слезами благословляла тебя, когда Гортензий пришел ей рассказать об этом на виллу Тускола, где мы жили, потому что по смерти Сулы она почти круглый год живет на своей тусколонской вилле».